«Маяковка!» «Опять опаздываю. Почему? Почему?» «Я же думал, точно не опоздаю. Заранее прямо оделся даже. Сегодня суббота, народу мало. И я так лихо гнал на роликах и сразу в метро. Перед эскалатором переобулся в кеды в секунду, все быстро. Почему же так поздно опять?» «Никак не могу со временем разобраться». Всё оно идёт не так, как мне надо. Я опаздываю на экскурсию. Сказали, встречаемся на маяковке. Сказали, ждать никого не будут. И что я буду потом делать? Где их искать? Ну, если я приеду, а их нет. Созвониться? У меня телефон садится. Я замечаю, что бегаю по вагону метро как псих. Ролики за спиной. Не сидится мне и не думается ни о чем опаздываю опаздываю давай скорее метро а, а а я забыл проездной и пришлось покупать одноразовый билетик о номер ура это спасение один пятнадцать семь семь семь семь три один один рассматриваю этот номер и пытаюсь его разделить такую игру придумал себе на два на три это сразу видно делится или нет И на 5, конечно, потруднее на 7. Но тут фокус. Я делю длинное это число на 1001. И остаток уже проверяю. На 7, на 11, на 13. Нет, вообще ни на что не делится. Вот же какое! Может, вообще простое ни на что не делится, кроме себя? жаль. Я люблю так, когда хлоп и нацела. Даже немного забыл, что опаздываю. Чуть остановку не проехал. И уже на маяковке, на длинном эскалаторе, номер билета разделился на сорок один. Без остатка. Как же я прозевал, бегом проскочил любимую мою маяковку. Большую рыбу изнутри, дирижаблевые ребра. Архитектор Душкин, художник Дейнека, мозаичист Фролов. Фролов в черной профессорской шапочке. Он делал свои мозаики в блокадном Ленинграде в темноте без света, а теперь они на потолках метро. Фролов доделал Новокузнецкую и умер. Все про них знаю, все. А Душкин вообще гений. В 38-м они сделали эту маяковку, Еще до войны. Это же просто космос, что они сделали такое. Читал много про Маяковскую, потому что люблю. А сейчас проскочил и не поднял головы. Ну и успел, кстати. Еще двоих мы ждали потом. И я всем рассказывал, как я ключи искал по всей квартире, а нашел в кармане в другой куртке. На самом деле этого не было. Но так бывает, придумаешь вранье в свое оправдание оно не пригодится. И что же тогда? Пропадать такому прекрасному вранью? А про деление на 41 не рассказал. Боюсь, тут никто меня не поймет. И про Фролова, и про Душкина. Чего им такое рассказывать? Кому интересному, могут сами посмотреть. У нас недалеко от дома есть костел. Очень красивый. Идешь так по улице. Дома, дома, обычные. И тут вдруг костел. Огромный, как в кино. Высокие шпили в небо. Вечером особенно, когда подсвечивают. Красиво. А напротив общежитие консерватории. Особенно летом ясно, что это за общежитие такое. Когда окна открыты. Но и зимой слышно такой пе гудешь скрипки пианино всякие мне нравится все вместе слушать когда отдельные голоса сливаются в общий гул то есть нет они не сливаются отдельно торчат в разные стороны как шпили костела в одну сторону вверх но все разные я иногда специально сюда хожу потому что первый раз Услышал именно здесь. Был морозный день, ясный такой. Редко бывают такие дни, прямо ослепительные. И тут я услышал трубу с верхних этажей каких-то. Классный инструмент. Труба. Звук сразу в небо идет. Потом еще несколько раз слышал... Трубач гамму играл и еще какие-то там упражнения. Его забивал звук рояля, раскидывал там свои гаммы направо и налево. Мне захотелось его выключить, чтобы одна труба осталась. Надо же, такой звук сразу внутрь, будто лампочку включает во мне. Раньше, пока левки не было, Меня мама в свой театр брала. Спектакли я не смотрел, просто болтался по коридорам. Не то что не интересно мне было спектакли эти. Просто я не мог столько сидеть. Я и сейчас не могу. Прямо невыносимо это для меня такое сидение. У меня без движения ноги отваливаются и руки. Ну, сейчас научился немного, а в детстве совсем не мог. В общем, когда я маленький был мама меня все же водила на детские спектакли и я сначала сидел потом сползал на пол под стул а потом на четвереньках выползал из зала и тетенька билетерша меня там ловила и говорила походи тут игнат только тихонечко по мере сколько шагов этот коридор и я мерил мерил А потом приходила мама и забирала меня. И я ей рассказывал, про что был спектакль. Сколько я успел посмотреть. И она удивлялась. Так мало общего было у моих рассказов с авторским замыслом. «Мне кажется, у тебя в голове отдельный транслятор», — говорила она мне. «Там тебе что-то свое показывают». Никак как всем. А, я же не сказал. Мама — театральный художник. Но ее имени на афишах никогда нет. Она, как говорит, на подхвате. Иногда помогает тому, кто как раз главный художник. Доделывает то, что кто-то не успевает. И все время в театре монтаж, демонтаж, часто ночью, когда один спектакль закончился, а на утро уже другая сцена готова должна быть демонтаж. Я когда ей сказал, она очень смеялась про демона этого. А еще есть слово До демонтаж: когда демонтировали-демонтировали, да не выдемон. «Да не вы да демонтировали Правда, иногда она говорит, М -м, «Как тебе этот звездочет на занавесе?» «Мой!» и «Я вспоминаю, что видел его на кухне, когда она утром кашу варит, мешает в кастрюле, а вокруг листки бумажные валяются, и каша потом...» Э, ну, не в каше счастье, тем более овсянку никто и не любит особую и можно же яичницу. А потом, бац! Звездочет с листков этих на занавесе в огромном театре. Красиво! А вообще, я сейчас люблю в театр приходить. Не на спектакль, а с изнанки. Мне нравится, что можно зайти со служебного входа. И там все ходят балетные в своих тёплых тапках или просто в шерстяных носках. Певцы в гриме. Или не в гриме. Я про одного думал, что он вроде монтёра какого-то, а пока в новостях его не увидел по культуре. Мама всегда смотрит, когда про её театр показывают. Оказалось, не монтёр никакой, а знаменитость. Ну, и оркестровые там тоже ходят за сценой. На вид обычные люди. Но я уже знаю, что они, в каких футлярах носят. Длинный футляр, прямоугольный, или такой морковкой, скрипка или альт. У тромбона длинный, с одной стороны круглый, для раструба. Для ни с чем, конечно, не перепутаешь. А самый замысловатый футляр, У Волторны. Тоже не перепутаешь. Волторный бы футляр похож на задачу геометрическую, когда в разных проекциях то круг, то квадрат, и непонятно, что это за штука такая вообще. Я ходил и в оркестровую яму, смотрел, как они там чего. Но вообще я музыку не очень люблю. Интересно, конечно, но сидеть три часа, слушать концерт, я бы не стал. Если только музыка, бездействие на сцене, а спектакли бывают красивые. Правда, меня чаще всего все равно выключает, и я думаю о своем, а потом опять включаюсь. Такой переменный ток в голове, и мой отдельный транслятор по-прежнему работает. Всегда выясняется, что я что-то видел, чего-то не было, а я думаю, это просто другие смотреть не умеют. Там же гораздо больше, чем то, что все видят. В общем, я больше всего люблю за сценой. Просто смотришь, как кто туда идет, как выходит. А ведь там они совсем другие. Чудно это. И потом все же, когда ты смотришь спектакль, тебя будут сажают и говорят, смотри, слушай. Тебе же показывают. Я так не люблю. А когда за сценой, ничего не должен. За кулисами я как-то целое отделение простоял. Забыл даже, что меня мама ждет в другом месте и ищет по всему театру. Но там тогда вот что было. Иногда оркестранты поднимаются из ямы и играют за сценой. Это вот они и были. Медные духовые. Мама сказала, медные духовые называют бандой. Я сначала подумал, это шутка. Но потом слышал, как помрешь, орал кому-то, «Банда где? Давно уже здесь должны быть!» Помрешь — помощник режиссера. Тоже смешное слово. Слышится «помрешь». «Где помрешь?» — спрашивают. А я слышу «Где помрешь?» и думаю, ну и вопросы решают они в своем театре. Так вот, тогда я за сценой простоял, потому что была труба. Негромко так играла, но красивая, как черт. Там у них за сценой телевизор стоит, то есть не телевизор, а монитор, и по нему дирижера показывают из ямы. Трудно это. Они тут, за сценой, должны с оркестром в яме вместе сыграть. Для этого дирижер им в мониторе палочкой машет, чтобы совпадало. И там один такой есть, маленький трубач. Шутит все время. Взрослый, просто ростом маленький, черный такой, на цыгана похож. И вот я сразу понял, что он главный. Первая труба. Я на него смотрел. Кажется, ничего ему не стоит на трубе играть. Будто просто наигрывает себе. Только подносит к губам мунштук. Сразу музыка. Я потом неделю ходил с этим звуком внутри. С голосом трубы. А спектакль забыл, как называется. Опера какая-то, может, Кармен. А может и нет. Чего-то там про любовь, кровь. Ну, как всегда. Я сейчас редко с мамой в театр хожу. Должен же с Левкой кто-то быть, когда она в театре. Вот он вырастет скоро, будем вместе ходить. Я ему покажу этого с трубой».